Перед тем, как стать монахом Эйсюном, он был Синтой, старшим сыном в одной бедной семье. Он был достойным сыном, который присматривал за двумя братиками и сестрёнкой, а также помогал родителям работать. Но однажды его отец лёг с болезни и умер, Синте было шесть лет, и при всей его старательности он ещё не мог зарабатывать на жизнь. Насколько я знаю, мать устроилась на работу в близлежащем постоялом дворе, чтобы поддерживать своих детей. Спустя две недели после знакомства с и Исихика наконец-то вернулся к Хатиману Аками и сказал, что хочет показать ему одно место. Пока они оба ехали на электричке, бог рассказывал то, о чём попросил Лакей. Но однажды мать слишком задержалась на работе, и взволнованный Синдзи пошёл её искать. В те времена электрических огней не было, и дорогу до постоялого двора ему освещали только луна и звёзды. Вдруг он услышал на дороге ко второму зданию какую-то возню и посмотрел, в чём дело. Во тьме он увидел незнакомого мужчину, угрожающий занёсшего кинжал, а перед ним попавшую в смертельную опасность мать. «Спасти маму! Я должен спасти маму!» Ребёнок не понимал, почему мужчина так поступает, но тут же закричал и на полной скорости врезался в незнакомца, движимый лишь одной мыслью. Мужчина от неожиданности потерял равновесие, но всё-таки массы мальчика не хватило, чтобы он упал. Синта лишь раззадорил незнакомца,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 И это был твой храм, да?» — вставила Исихико вопрос. Хатимана Ками мёдленно кивнул. Поначалу он не улыбался не плакал, а у богов спрашивал лишь, достоин ли жить дальше. Я не выдержал и немного поговорил с ним. «Поговорил э, сам э, лично?» «Верно. Я вспомнил, как мы с Кукаем в своё время рисовали портреты друг друга и решил сделать то же самое с Айсюном. Он нашёл ответ и посвятил себя смирению и служению».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 После привычной пикировки Исихико направился в главный павильон вместе с Хатиманом Аками, который до сих пор не понимал, зачем его вообще сюда привели. Здание на время выставки превратилось в картинную галерею. Главное помещение, где молились будди-медицины Пхайшаджьегору, не тронули. А в соседнем остановили длинные витрины и расставили экспонаты. исихика Пока лаке обменивался приветствиями Синдзи у самого входа в помещение, его вдруг позвал Каганэ, зашедший в галерею немного раньше. Лес носом указал на уже знакомого антикварщика, который увлечённо изучал Мандалу. «Как видите, он рисовал не только обезьяну поедающему шмылу», — заговорил Юсихика. Хозяин лавки на секунду удивлённо округлил глаза, затем ухмыльнулся. «Зачастили мы со встречами! Не ожидал, что всплывут другие работы с Эйке!» «Да уж с трудом верится». С видом знатока поддакнул Юсихика, и бросил быстрый взгляд на застывшего по соседству Хатимана Аками. Кто бы мог подумать, что в мире ещё сохранились работы Эйсюна, написанные уже после того, как он расфиксил и стал учеником школы Кана. Лицо Хатимана Аками по-прежнему закрывало бумага с надписью «Бог». Локей не видел его глаз, но чувствовал, что их переполняют эмоции. «Эйсюн!» — обронил Бог и машинально потянулся к Мандель рукой. «Да, это именно его работа!»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 Какой-то мужчина средних лет в тёмно-синем пиджаке вышел из зала, в галереи остались только Исихика, хозяин лавки и невидимый бог. Какое-то время Хатимана Ками заворожно смотрел на Мандалу, вдруг он будто опомнился и побежал к другим картинам. Они изображали рыб в чистой воде, резвящихся птиц, пары голубей, сидящие на ветках обезьянь и семейства. На каждой из картин глаз подмечал характерные мягкие линии, цветовые контрасты,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 Слова обезьяна о том, что он немного замедлил болезнь художника, который её написал, сразу врезались в мозг лакея. Наверное, только это существо могло заметить нюдок художника, благодаря своему заколдованному глазу. «Ты хочешь сказать, он постепенно терял зрение и способность рисовать? Это не более чем моя догадка, но она всё объясняет, не так ли?» Ответила Исихика, подходя к той самой картине и ненавязчиво подводя к ней же Хатимана Акамия.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 Хатиман Аками ахнул от того, насколько знакомой показалась ему фигура. «Уверен, Эйсюн сказал бы именно это». Закончил Исихика, и бумага, закрывавшая лица Хатимана Аками, бесшумно упала на пол.